Глава двенадцатая. Логопед улыбнулась. «Ванечка у меня один. То есть ещё и Маша есть, но с ней нет проблем», — заныла я. «А с сыном я мучаюсь ужасно. Дерётся, не слушается». «Кто вам дал мой телефон?» — спросила Полина Юрьевна. «Лена Иванова?» «Иванова, Иванова», — забормотала врач. «Фамилия весьма распространенная. Резкий звонок прервал нашу беседу. «Кто бы это мог прийти?» — удивилась Полина Юрьевна. «Посидите здесь». Хозяйка выплыла в коридор, и через пару секунд до моего уха долетел разговор. «Опять! Я же говорила, у меня сухо!» — сказала хозяйка. «А у нас потолка капает!» — откликнулся визгливый голос. «Не может быть! Я по-вашему вру?» «Я этого не говорила, просто сообщаю, в моей квартире всё в порядке!» «Я брешу!» — успокойтесь, Зина». «Я типа сука!» «Зинаида, давайте прекратим разговор в таком тоне!» «Покажи комнату!» «Ваше поведение неприлично!» «Я хамка!» «Уходите!» «Сама убирайся!» «Пошла вон!» «Сдвигайся!» Из прихожей послышался шум, топот, легкий вскрик, и в комнату влетело существо, похожее на кутафью башню Кремля в халате. В первую секунду я испытала радость. «Вот здорово! На свете есть люди толще меня!» «Понятненько!» — взвизгнула толстуха. «Полька новых людей обдуряет!» «Девушка, уходите отсюда! Никакая она не врач! Все врет, только деньги гребет с людей!» «Ну, хватит!» — зазвенел голос хозяйки. «Сейчас позвоню в милицию! Вас арестуют за нарушение порядка!» Башня подлетела к батарее и принялась ощупывать гармошку. «Так тебе менты и постараются!» — заржала она. «Бытовой случай!» а их и на покойника-то не дозовёшься. Помню, помню, как здесь труп лежал. Голова к окну, ноги у кресла, как раз где девушка сидит. Я вздрогнула. «Труп? Здесь кого-то убили?» «Точно!» — злорадно сказала Зинаида. Кровища хлестала, «У меня аж с потолка лило. Мужчину зарезали!» «Бред!» — подпрыгнула Полина Юрьевна. «Квартиру я получила по обмену. Здесь раньше жила тихая старушка». Ей после смерти мужа жил площадь в три комнаты была велика, а у меня сын подрастал. Мы в однушке ютились. Вот, вот. торжествующе заявила Зинаида. Он не умер, его убили. Да. Теперь тому, кто сюда является, сплошное несчастье. Девушка, уходите, здесь смертью пахнет. Полина Юрьевна дрожащей рукой поправила волосы и воскликнула: если вы не уйдете, я вызову психиатра. «Сухо!» — вдруг вполне мирно заявила Зинаида. «Вы опять устроили скандал на пустом месте!» — всплеснула руками логопед. «Но сегодня вы превзошли саму себя. Если по счёту три не уберётесь из моей квартиры, я сделаю всё необходимое, чтобы вас отправили на лечение!» «Да пошла ты!» — огрызнула Зина, но тем не менее двинулась в сторону двери. На пороге хулиганка притормозила и заулыбалась. «Знаю, как ты мне потолок мочишь!» «О, боже!» — закатила глаза Полина. «Опять! Берёшь чайник и потихоньку льёшь на то место, где труба в пол уходит. У тебя сухо, а у меня капает!» Полина Юрьевна села в кресло и закрыла лицо руками. «Думаю, вы ошибаетесь», — тихо сказала я. «Я всегда права!» — гордо вскинула голову Зина. «Но не сейчас!» «Какой смысл Полине Юрьевне проделывать дурацкий трюк с чайником?» «Потому что она сволочь!» — заявила соседка. «Я ещё вернусь!» Завершив выступление, башня протопала в коридор и хлопнула дверью. В квартире воцарилось молчание. «Сочувствую вам от всей души!» — пробормотала я. «С соседями порой бывает нелегко, но ваш вариант эксклюзивный!» «Зинаиду трудно винить!» — вздохнула Полина Юрьевна. Некоторое время назад они с мужем купили машину. Обычную, российскую, не иномарку. Копили пару лет и приобрели. Но недолго радовались. Через месяц Василий разбился. В принципе, он сам виноват. Впервые сел за руль далеко не в юном возрасте. Реакции уже не те. А он стал лихачить. «Печально», — согласилась я. На беду за день до катастрофы я шла мимо их «Жигулей» и сказала... «Замечательная десятка, пусть она вас подольше радует». И теперь Зинаида уверена, я убила Василия, сглазила её счастье. «Наверное, вашей соседке и правда следует обратиться к психиатру». Логопед кивнула. «Конечно, но она себя сумасшедшей не считает и через день мне скандалы устраивает». «Вызовите милицию». «Мне жаль Зинаиду, хотя сегодня она перешла все границы». «Обычно-то на лестничной площадке буянит». «В вашей квартире правда кого-то убили?» Полина Юрьевна вздрогнула. «Конечно нет. Я обменялась с милой вдовой. Раньше мы жили у метро «Динамо». «Хороший зелёный район», — кивнула я. Однокомнатная квартира на двоих была мала, а Серафима в хоромах осталась. Ладно, займёмся вашей проблемой. Напомните ещё раз, кто вам меня порекомендовал? Лена Иванова. — повторила я. — Никак не могу её припомнить. Фамилия нередкая, имя распространённое. Среди моих учеников в этом году нет Ивановых. Я старательно удерживала на лице улыбку. Полина Юрьевна оказалась очень подозрительной. Она, правда, впустила меня в квартиру, но что-то не торопится заполучить очередного подопечного. Из передней вновь прозвучал звонок. Полина Юрьевна встала... Глянула на большие настенные часы и сказала, «Вам пора. Дети приходят на занятия. До свидания». Я пошла за хозяйкой в коридор и стала медленно обуваться. Полина Юрьевна распахнула дверь. «Здрасте, Полина Юрьевна», — сказала маленькая девочка в ярко-голубом платье. «Аня, а где мама?» — строго спросила логопед. «Ушла. Я сама по лестнице подымалась в Велх». «Поднималась», — машинально поправила врач. «И слово «вверх» лишнее. Нельзя подниматься вниз». Бегом, мыть луки», — звонко оповестил ребёнок. «Лас-два-тли». «Пожалуйста, иди медленно», — приказала Полина. «Всего хорошего». Последние слова были адресованы мне. «Может, вы подумаете?» «Без всякой надежды получить положительный ответ», — спросила я. «Увы, поищите другого специалиста». «А как долго вы занимаетесь с детьми?» Я цеплялась за последнюю надежду продлить разговор. «Сколько времени продолжается занятие?» «Два часа». «Академических?» «Астрономических». «Здорово. Давайте я приду завтра, и мы поговорим». Снова прозвенел звонок. На сей раз на пороге стояли два мальчика и женщина. «Не опоздали?» — с тревогой спросила она. Пробка страшная ползла черепахой. «Как всегда вовремя». кивнула логопед. «Саша, Серёжа, что надо сделать?» Мальчики переступили порог и уставились в пол, явно не собираясь отвечать на вопрос. «Они запыхались!» Мать попыталась оправдать невоспитанной сыновей. «Лифт не работает!» «Его постоянно отключают!» Церемонно кивнула Полина Юрьевна. «Но, думаю, мальчики просто стесняются присутствия незнакомого человека. До свидания, Татьяна!» Мне пришлось выйти из квартиры. «Заработал!» — радостно воскликнула женщина, увидев, что подъехал лифт, и двери его открываются. «Поедите вниз?» Я взглянула в крохотную кабину и живо ответила. «Лучше пройдусь». «Физкультура — вещь хорошая», — кивнула мамаша. «Но я не люблю фитнес. Да и зачем он мне?» Створки сдвинулись, я молча побрела по ступенькам. Но почему любое замечание, так или иначе связанное с весом, я принимаю на свой счёт?» Отчего сейчас обиделась, услыхав фразу про фитнес. Маловероятно, что замороченная мамаша хотела оскорбить незнакомку, поддеть её. Большинству людей наплевать на посторонних. Они говорят, что на ум взбредёт, не заботясь о том, как воспримут их слова окружающие. «Мне нужно нарастить панцирь броненосца». «Эй, мамаша!» прошептали из приоткрытой двери квартиры, мимо которой я проходила. «Меня зовёте?» «Тут больше никого нет», — усмехнулась женщина и вышла на площадку. «Узнала?» «Да, конечно», — кивнула я. «Вы Зинаида, соседка Полины Юрьевны?» «Хочу дать вам совет». «Спасибо». «Не приводи к суке ребёнка». «Спасибо». «Она ведьма». «Спасибо», — твердила я, пытаясь прошмыгнуть к ступенькам, ведущим вниз». Но не тут-то было. Зина буквально вцепилась в мою футболку. «Выкачивает из детей энергию!» «Спасибо!» «Не спасибкой!» — возмутилась баба. «А на ус наматывай!» «Я отлично знаю, как надо общаться с неадекватными людьми, поэтому закивала. Да-да, я послушаю вас. Уйду и больше не вернусь». «Вот и хорошо!» — округлила глаза Зина. «Я у неё уже пятого клиента отваживаю!» «Скажи, можно доверять училке, у которой сын ненормальный?» «Нет», — замотала я головой. Зина явно ожидала услышать именно такой ответ. Не надо её злить. «Фёдор — идиот!» — не успокаивалась соседка. «Дебил и кретин!» «Вы с ним хорошо знакомы?» — насторожилась я. Зинаида поманила меня рукой. «Хочешь чаю? Одна теперь живу. Позволяю себе баловство, конфеты всякие». И ведь Полина меня психопаткой выставляет. Не бось и тебе про умалишенную с нижнего этажа натрепала. Ну нет, что вы? Тогда иди сюда. Раз ты поняла, что меня бояться нечего, покажу тебе интересное. Сюда, по коридорчику. Во, полюбуйся. Зинаида распахнула дверь в большую комнату и ткнула пальцем в потолок. Смотри. Я задрала голову и поразилась. Протечка. «Точно!» — усмехнулась Зина. «И капает. Когда реже, когда чаще». «Почему вы не приведёте сюда Полину Юрьевну?» «Она не хочет спускаться», — пожала плечами соседка. «Говорит, у неё сухо». «Обратитесь в домоуправление». «Мастер уже был», — сказал, «неполадка наверху». «Но у Полины Юрьевны нет луж. Наверное, труба в межэтажном пространстве прохудилась». «Может и так», — кивнула Зинаида. Но ремонтировать-то надо от неё. Потолок долбить не станут. И кто из нас дура? Я растерянно молчала. Погорячилась я сегодня. Понурила голову Зина. Да, не сдержалась. Вышла из себя. Боюсь, я бы тоже вскипела. А вы не пробовали в суд подать? Зинаида засмеялась. Кто же заявление примет? Я теперь всем её клиентам правду рассказываю. Полина психопатка. Хотя с таким сыном... «Тебе покрепче или пожиже налить?» «Пошли на кухню». «Здорово, я про убийство придумала. Люди как про труп узнают, вон бегут». Устроившись за круглым столом, я огляделась и сказала. «Хорошая жилплощадь. Кухня, похоже, метров пятнадцать». Зинаида кивнула. «Шестнадцать и три десятых. Для Москвы очень много». «Даже в новостройках меньше делают. У нас с мужем около десяти метров». «Этот дом для военных строили», — пояснила Зина. «Муж мой сначала служил под началом супруга Серафимы, ну, в квартире которой Полина сейчас живёт. Ой, как она плакала!» «Полина?» «Серафима. За день до переезда пришла, села здесь на кухне и зарыдала. Зиночка, Васенька, куда ж я поднимаюсь? Одна в чужое место. За что?» Зинаида с мужем стали её утешать, а потом Василий сказал... «Тетя Сима, отмените сделку». «Нельзя, деточка», — всхлипнула дама. «Документы уже оформили». «Можно все в обратную сторону повернуть», — сказал Вася. «Поздно», — плакала Серафима. «Выгнали из родного гнезда. Мы же тут с Михаилом Николаевичем всю жизнь провели. А теперь из-за ублюдка...» Старушка захлопнула рот. «Из-за кого?» — изумила Зина. «Прощайте, дети». Промокнув глаза платком, сказала Серафима. «Зря я рассеропилась. Может, плохо получится. Живут меня со свету. Ох! Не обращайте внимания на старуху. Я сама решила перебраться. Из-за денег».